Мечты о померкшем, мечты о померкшем, мечты о былом. К чему вы теперь? Неужели с венком флёрдоранжа, с венчальным венком сплели стебельки и мартели? Мечты о померкшем, мечты о былом, К чему вы на брачной постели Повисли гирляндой во мраке ночном, Гирляндой цветов и мартели? Мечты о померкшем, мечты о былом, К чему вы душой овладели, К чему вы трепещете в сердце моём? моем? На Веселой постели.